Через семь лет, незадолго до того, как они стали, наконец, мужем и женой, Маркс писал одному из друзей, «Могу вас уверить, без тени романтики, что я по уши влюблен, и при том серьезнейшим образом. Я обручён уже более семи лет, и моя невеста выдержала из-за меня самую ожесточенную, почти подточившую ее здоровье борьбу». а части с ее пейтистски аристократическими родственниками, для которых владыка на небе и владыка в Берлине в одинаковой степени являются предметами культа, а части с моей собственной семьей, где засело несколько попов и других моих врагов. Поэтому я и моя невеста выдержали в течение ряда лет Больше ненужных и тяжелых столкновений, чем многие лица, которые втрое старше и постоянно говорят о своем житейском опыте. Так начиналась их совместная жизнь. А впереди предстояли еще годы преследований, изгнаний, нужды. У них было семь человек детей, четверо из которых умерли. Буржуазное общество, в условиях которого им приходилось жить и бороться, мстило им, как могло. Внешние условия жизни не могли не омрачать чувства, поэтому изображать эту действительно исключительную любовь одной розовой краской было бы искажением правды. Но об этом речь еще впереди. В составе второго русского издания сочинений Маркса и Энгельса, а именно в его 31 томе, было вообще впервые опубликовано интереснейшее письмо Маркса Полю Лафаргу, которое мы и приведем здесь целиком с некоторыми комментариями, ибо все это письмо о любви. Маркс выступает теперь в новой роли, в роли отца, дочь которого собирается замуж. Поль Лафарк, юный друг Маркса, ему 24 года, и в будущем один из самых способных его учеников и самых замечательных его последователей, любит его вторую дочь, Лауру, ей 21 год, и хочет на ней жениться. Посмотрим, какую позицию занимает в этой ситуации Маркс. Вот его письмо. Оно помечено. Лондон, 13 августа 1866 год. Марксу 48 лет. Дорогой Лафарк, разрешите мне сделать вам следующие замечания. Первое. Если вы хотите продолжить свои отношения с моей дочерью, то нужно будет отказаться от вашего метода ухаживания. Вы прекрасно знаете, что твердого обещания нет, что все еще неопределенно. И даже если бы она была помолвлена с вами по всем правилам, вы не должны были бы забывать, что дело это затяжное. проявления слишком большой интимности были бы тем более неуместны, что оба влюбленных будут жить в одном городе в течение длительного периода, неизбежно полного тяжелых испытаний и страданий. Я с ужасом наблюдал перемены в вашем поведении изо дня в день за геологический период одной только недели. На мой взгляд Истинная любовь выражается в сдержанности, скромности и даже в робости влюбленного в отношении к своему кумиру, но отнюдь не в непринужденном проявлении страсти и выказывании преждевременной фамильярности. Если вы сошлетесь на свой темперамент креола, моим долгом будет встать с моим здравым смыслом, Между вашим темпераментом и моей дочерью. Если, находясь вблизи нее, вы не в силах проявлять любовь в форме, соответствующей лондонскому меридиану,